Хрисанф не подавал признаков. Он вроде бы и не дышал сейчас, а молча смотрел на супругу и не то болезненно морщился, не то притворно улыбался и так, не сказав ни слова, убрел в дровяник, тяжело шаркая галошами. После таких серафиминых слов, казалось бы, должна свершиться кара, хотя бы жиденький возглас или неземной короткий гром — Что-то же должно было случиться сейчас, — так, наверное, полагала старенькая. Но тут ни слова в ответ, лишь тяжелое шарканье галош. Убрел, значит. Ах ты, прости! Может, и не любил? Кабы любил хоть каплю, то закричал бы, затопал ногами. А может, она убила его признанием. Дура! Ой, дура! Чего смолола? будто кто за язык тянул. Хотелось испуга его, гнева, может, и слез, и тем самым отомстить за вчерашнее, возвеселиться и забыть, а он как идол. Настасья, доченька, что я наделала? Зови, старика. Он что ли с собой сотворит, я его знаю. Он, может, и веревку ищет, он и повесится может, верно? Харисанф только что повалился на дровяники на фуфайки, досадуя на супругу, что вот подняла ни свет ни заря, а ее признание он не понял с просонок. Он только блаженно растянул ноги, как вновь пришла Настасья, и ослушаться дочери старик не посмел бы. Он вновь встал возле кровати, Серафимина лицо напряглось ожиданием, слепо уставилась в потолок. По хлюпающему дыханию она поняла, что муж возле. И вдруг взяла его тяжелую ладонь, расцеловала, положила себе на грудь. Она долго и с нежностью гладила такую знакомую ладонь с набухшими жилами, а старик смотрел в сторону и глупо улыбался. Он взглянул на меня, думал, не подсматриваю ли, но я поспешно закрыл глаза притворился спящим. — Хрисанф, голубчик, встань на колени! — вдруг попросила Серафима. Старик послушно опустился в кровати, а супруга бесплотно гладила его лицо, едва касаясь, вроде бы запоминала. С собою собиралась унести мужний облик. Вот и все. Нажились, как будто и не жили. Через месяц золотая свадьба. — А я вот верно Ну что же я так-то заторопилась? Серафима смиренно заплакала. — Ну, брось, брось, меня переживешь, — гугнил Хрисанф, и со стороны, если не вслушиваться, доносилась бу-бу-бу. — -бу". В тебе помирать-то, старуха, нечему. Ты же как вобла. — Да, вобла, — плаксиво возразила Серафима. «А вот умираю, мучитель мой!» Она спохватилась, прикусила язык, воскликнула печалясь. «Ну что же я-то? Может, и к лучшему? Уж как хорошо ты и разрешилась! Иначе тебе обуза!» «Прости меня, Хрисанф Алексеевич!» «Ну ладно, пошел спать», — с виду равнодушно ответил Хрисанф. «И больше не зови. Все». «Умру, а он и не поверит. Подумается, врала», — спокойно сказала Серафима, выждав, когда захлопнется за мужем дверь. И вдруг заворковала горлом, то ли смеялась, то ли плакала. Может, выпала старая из ума или вернулась в то состояние, откуда начиналась ее жизнь. Днем... Откуда-то прослышав, что умирает Серафима Малыгина, нежданно заявился староверно-четчик Евтихий. Явился в черном полосатом пиджаке с длинными лацканами, еще послевоенным, и в высоких расписных носках по колено и зеркальных галошах. Он весь был светящийся и тихий, широко распахнутыми бледно-голубыми глазами, в которых, казалось, жила одна кротость, и серебряным волосом, точно зимним чистым инеем было окутано все его большелобое лицо. Невесомые волосы подбриты в кружок, макушка желтой репкой слегка обнажилась, борода, текучая, сквозная, колыхалась под его дыханием, и сквозь прорить ее виднелся литой серебряный крест. Откуда пробрался этот человек? Из каких пространств? Словно бы из стародавних скитов, От коих одни лишь названия помнятся в народе, Явился он сквозь время, незваный и вещий, Как охотник за отлетающей душой. Евтихий с глубоким любопытством оглядел меня, Видно, хотел понять, из каких я мест и не несу ли с собой угрозы. Но, наверное, вид мой, неприметный и затрапезный, успокоил его, так я предположил, и он быстро прошел в горенку Серафима вроде бы спала. Настасья сидела в изголовье, но когда вошел Евтихий, она не удивилась. Сама посветлела темным от бессонницы лицом, даже словно бы обрадовалась гостю и торопливо придвинула ему стул. Евтихий молча смотрел на больную, на ее испятое обличье с пятаками под глазами, на снежные, ровно прибранные волосенки, на странно белые руки, сложенные крестом поверх одеяла. И Серафима, чуя его любопытный проникающий взгляд, долго крепилась, мерцала ресничками, но первой не сдержалась и вроде бы проснулась. Но ей-то слепой можно было и не открывать глаза, ибо распахнутые они походили на черные остывшие уголья, потерявшие живую глубину, и свет, падающий от близкого окна, вскользил по ним, как по металлу. Вот зовут... «Ефтихий Палч, Христос с тобою, сестрица! Он всех призовет к себе. Ты не прозрела ли перед смертью? Да нет, по запаху чую что ты...» Они замолчали. Евтихий раздвинул бороду, вызволил наружу литой серебряный крест, как бы призывая себя к скорбному, но и возвышенному полномочию а рука-то у начетчика мужицкая, лопатистая, великоватая, для его худенького тельца. Ой, сестрица! Все мы ревем, как медведи, и стонем, будто голуби. Ждем великого суда, а его всё нет. Но призовут на страшный суд, ой, призовут. А может, сказка-то? Вранье? Он пристально вгляделся в Серафиму, по движению ее лица стараясь уловить состояние души, чтобы узнать, готова ли она обратиться в истинную веру. Врут, поди-ка, Иисуса продали за тридцать сребреников, а мы, кайся, вечно. Нам-то что, рассыпемся прахом, удобрением на мать сыру землю? Воспокой уходишь, сестра, или тебя терзают дьяволы в когте, грызут грудь. Жаровни-то не боишься, коли жарить начнут. Не завопишь там на страшном-то суде. И тут Евтихий спохватился, поймал себя на том, что загорячился уже, и поди зря пугает старушку. Кротостью надо, с мирным словом, да позовешь за собою. «Боюсь, жаровня-то!» — прошептала Серафима, словно бы силы не оказалось воскликнуть. «Как не бояться-то, верно? А если в котел бросятся смолой? И чертей боюсь, рогами начнут бодать? Я с детства по что-то рогов боялась. У них рога-то настоящие, поди! Или с железа?» Старушка говорила «с придыхом и долгими расстановками». Незряча уставився в потолок, словно бы там ей рисовались будущие казни. Кто делает правду, тот праведен, кто делает грех, тот от дьявола. И если с рогами они, да железными, то я лучше прахом лягу, а? Чуть громче спросила Серафима, и, видно, уловив, по... Материному голосу ее игру Настасья прыснула в горстку и отвернулась к окну. мне Хрисанфта наставил рогов за долгую жизнь. Ой, боюсь я рогов!» «Ты, Серафима, на наших глазах жила. Смирней тебя мы не знаем и не видим. И твою доброту сердешную мы не забудем. У тебя...» Имя-то наше, святое крылатое, вознестись тебе. Иди к нам, и мы за тебя вечно Бога молить будем. Я бы пошла, да я табачок курю, с табачком примите. Табачок брось, покайся, и грех этот простится. Всё одно в землю, там и воньких принимают. Серафима вроде бы ожила, в голосе ее проявилась сила, и прежнее любопытство проснулось. «А дух куда?» «Пока жила, весь дух в детей вышел, верно?» «Вон в Настасье мой дух. Бог добрый, принял бы он меня с табачком. Я буду в сторонку дышать, я в лицо дышать не буду. Сяду где-нибудь в сторонку» и буду золотым яблочком закушивать. Евтихий давно понимал, что смеется Серафима, но и прощал ее, не осуждал, ибо жаль было уходящую из мира с такой неспокойной душой, в которой все встопорщилось и бунтует. В такой ли час смеяться человеку? Не лучше ли задуматься о пути предстоящем и приготовиться к нему? Он не вонькой, а грешный, дух твой. Он в огне, не в покое. Тягостно тебе станет там. Отринься от мирского в последние часы и успокойся. Иди к нам, и мы тебя воспоём и вечно поминать станем. Это ли не благо, вечное поминание? Все забудут тебя. Для всех утратишься, испаришься из памяти, как пена на песке. И только в нас ты найдешь прибегище. Вы кому-то грехи прощаете, а мне крохотный. Ну что стоит? Одна прихоть была в этой жизни, одна слабость — табачок. И той вы лишить хотите. Если вы лишаете меня, значит, и там, куда посылаете меня, мне тоже насилье будет. И у меня табачок отымут и будут говорить «то делай, а то не делай». Верно? Я своей верой прожила, помогала, чем могла, к равенству стремилась, двумя орденами отмечена. Ну, ты меня удивил, Евтихий. Значит, брошу табачок и в рай. Кто-то на жаровне корчится, его рогами железными бодают, а я буду в окошко поглядывать, да золотые яблочки кушать. Да они у меня в горле встанут. Не искушай меня, Евтихий, прошу тебя, а то я умирать расхотела. Мне страшно умирать. Меня властью однажды искушали, верно? Хе-хе, я ведь из баб... Первым секретарем сельсовета была в Вазице. Баба-секретарь, маленькая, как пенек, из-за стола не видно. А сразу Норов во мне заиграл. Я книг под задницу положила, сижу, как на троне. Один охотник пришел, одноногий, с деревягой хлеба просил. А я не дала. — Где, говорю, тебе хлеба возьму? Тут тебе не богадельня. Рассказывали... Он после-то лежит в лесной избушке, Ботагом в пол стучит и повторяет, «Сара, Сара, будь ты проклята!» До сих пор помню. И сказала я себе, «Не возвышайся, Серафима!» И Христос того заповедал. «Но как тогда? Я яблочки есть? А может, того, с кем всю жизнь бок о бок прожила, Хоть и Хрисанфа моего взять, будут рогами бодать. Он грешник, но если падет ниц, то простится. Не хочу так. Но где-то грешники должны пострадать за муки, что принесли. Вдруг вскипел Евтихий, вскочил со стула, затопал ногами обутыми в зеркальные галоши и расписные шерстяные носки по колено. «Где-то кара должна быть за грехи! Пусть на земле им станет туго! Так надо постановить! А табачку верна буду!» Серафима достала из-под подушки пачку сигарет и положила на грудь. «Ну, Серафима!» — воскликнул Евтихий, вздел прорицательский палец и потряс им перед слепым старушечьим лицом. «Не умереть тебе просто!» Много высоких и славных, но тайно открываются смиренным. Оттого и понять ты нас не можешь, что гордыня в тебе, без в тебе. И вдруг смиренно поклонился, осенил крестом и прошептал, уходя. «А ведь наша ты, ангел ты нашу престола, крылатая Серафима!» Через два дня я уезжал, набив портфель всякими лесхозными инструкциями, как бы окончательно заступив на новую должность. Хрисанф подал по стопке отвального вина и троекратно расцеловал меня, смахнув мизинцем неожиданную скорую слезу. Серафима подозвала к кровати, велела нагнуться, обжала ласковыми ладонями мою голову От старушки пахло увидающей кожей. «Как хорошо, что ты навестил нас, верно? Как хорошо, что ты догадался приехать. Мы кузнецы, и дух наш молод, верно? Матери, кланяйся, как увидишь, и скажи, мы кузнецы, и дух наш молод». Настасья провожала меня до пристани, грустная, ушедшая в себя. Последние дни я, Мы избегали друг друга и молчали, словно боялись вспомнить случившиеся у реки. И сейчас слова больно теснились во мне и умирали в темени. Народ кипел на дебаркадере, усаживался, смеялся, что-то кричал в шальное. И в этой суматохе, где крик вился под самое небо, мы вдруг впали в такое состояние, когда нам стало тихо до одуряющей тишины, и мы словно бы услышали, что думает каждый из нас. Твое было в миру, полуотвернувшихся, вроде бы скучающих, с тоской и нетерпением ждущих отвального гудка, но уже и соединенных, странной общей виной. Настасья вдруг приподнялась и поцеловала меня в лоб сухими шероховатыми губами, словно бы проводила на смерть. Будешь в городе, разыщешь? спросила и, будто боясь ответа, торопливо пошла прочь. Я взбежал по трапу, у борта обернулся и увидел Настасьину сутуловатую спину и длинную надломленную шею. Она шла по берегу в сторону от дома загребая ногами песок, словно каторжная, и вскоре скрылась за излукой реки, как наваждение. Такой она и осталась в моей растревоженной душе. А нынче вот пришло известие, что Хрисанф умер. Знать мучится теперь Серафимия, как насулил ей того начетчик Евтихий. Кто застонал? Откуда стон? Неужели так заполнилось всё во мне любовью, что я застонал? Значит, и мне суждено полюбить. А я уже отчаялся, что все, как сиротливая травина на глухом песке завял. Может, от гера не так душно мне, и даже стопорит сердце. Нет воздуха в этом доме вставленном моими руками и моим потом. Я, как был, в трусах и майке выпрыгнул в окно, калиткой в полисаднике выбрался на волю. Мишка-крень все так же сидел на китовом позвонке, как на стуле, потирал бурую шею и тупо смотрел в море. Я неслышно подошел, песчаная грифка, покрытая белесой осотной травкой, скрала шаги, сбоку взглянул на креня, и вдруг в чугунном его лице, заморщиненном и неряшливо закиданном седой шерстью, неожиданно увидел покорство и покой. Мне показалось неудобным окликивать старика, да и повода не было но он, заслышав мое сдерживаемое натужное дыхание, испуганно вскочил, спрятал в землю взгляд и быстро пошел прочь. Его задубевшие пятки простучали по мосткам, как лошадиные копыта. Три позвонка, как три желтых пенька, остались от кита, от когда-то великанского зверя полного неукротимого духа. Я сел на позвонок, словно бы в кресло опустился, до того вытерт был он и отглажен, и всмотрелся в море. Зачем? По какой нужде ходит сюда ночами старый крень? Что видит он вдали слезящимися глазами? Какие призраки навевает ему сиреневая тьма, встающая над краем моря? Может, мерещится ему вся истекшая жизнь? Когда впервые годовалым он приковылял на срез моря, споткнулся, упал лицом в прибойную шелестящую пену и тревожно заревел, не в силах подняться, прибежала на крик «Мать его, Палага», наездила посморщиной за днюшки и утащила в дом. Пять лет он жил на Тоне, И обсасывал всем уже и хрящик, борясь за него с косматой собакой, вьющейся у стола, который тоже хотелось рыбьего пера. В десять он был отцу за напарника. А дальше уже всё повелось покатилось, как и у всех крений, поднявшихся из родового семени. Вот и еще один. Хрисанф кончился. Но дрогнул ли Мишкино сердце в то мгновенье? Ведь ему, одинокому, живущему в своей баньке хуже зверя, не от кого даже и узнать о том. А может, и дошел слух, и сегодня он, плотнее мостясь на китовом позвонке, по чудному и туманному наитию вспомнил не только того громадного зверя, посланного им чудесной волей, но и братана своего, Хрисанфа, с которым достали кита. Как вспоминался ему тот давний день, хмельной и радостный, мне того не знать, но Хрисанфу те обстоятельства были памятны постоянно, и, рассказывая мне, он топорщил толстую бровь, Сладко щерился длинным черным ртом искренне удивлялся своей былой удачливости и нахальству. Ведь взяли за дешево зверя, можно сказать, Бовых дал. Везли на Карбасе почту, слышат чайки орут, думают, наверное, кто утопнул, так мертвого выкинула Подъехали к тому месту, а там кит хвостом качает. Мишка-то крене кричит, «Бог нам золото дал!» Чайки расклевали за шеек, а пасть у кита — Стали из малопульки стрелять, да разве убьешь? Давай топором рубить, рубили-рубили, устали. А вода прибыла и идет, кита стопила, вот-вот уйдет. Завязали веревками голову, думали удержать, а он хвостом качнет, и мужиков так щепину волочит. Тогда Мишка в воду, в чем было с города ехал, так в парадном пиджаке и кита веревкой заарканил за хвост, как на оленя накинул. Привязали к борту, повезли. Так карбаста зверя, короче, куда? Вот сколько длиннющий. Мишка-то помню, как увидал зверя, в воду кинулся, Только голова торчит и кричит «Ой, Бог золото дал!» Нет кита того давно, съели его. И хрисанфа вот не стало. И то золото источилось, кануло даром, Не принеся Мишке кренью радостных удовольствий. И на последних заморщиненных позвонках, Чудом незамытых штормовыми песками, сижу я. Как странно, что я здесь, а не в слободе, в разоренной сиротской комнате, где черный креп еще не убран со стола, на котором так недолго стоял гроб. Настасья, небось, не спит, сидит на улице, на березовом пне, сохраненном у самой двери. Послезавтра Ильин день, когда Бог кинул в реку льдинку, и тень под вечер смывает кусты. Это здесь, на морском берегу, еще пространственно светил воздух, и лишь на дальних закрайках неба свинцовая стена. Оттуда грянет осень. Сколько сейчас слов во мне, от них тесно. Это печаль моя от невысказанных слов, которые плавятся и сгорают в душе. От них и томительно мне. Словно бы зачеркнулось всё, что было в эти недавние дни. Но что было-то? Что? Но такое ощущение во мне, будто всё случилось до той самой полной глубины, в которую окунаются и сгорают двое взаимнолюбящих. И мне уже не чудится но верится. Настя, что я знаю тебя давно, может, с самого рождения, и никогда не покидал тебя. Ничего не было, а я новый. И даже странно, что моя невзрачная кожурина осталась прежней. Я новый. Я новый. Перед кем исповедаться мне, перед кем излиться, чтобы верно понятым быть? Словно бы наделенный особым проникающим зрением, Глядя в набухшее смирное море, Я с болезненным воображением через долгие немые пространства Вижу сейчас тебя, Настя, горестно ушедшую в себя. И Серафиму Анатольевну вижу на кровати. Сидит она в тонких спортивных штанах, свесив ноги, Словно бы подросточек. Шевелятся далеко выпирающие лопатки, похожие на отрастающие крылья. Да и вся та она, от редкой седой макушки до сухоньких натоптанных пяток, вздрагивает, готовая взлететь над постелью. 1977 год